Глава двадцатая. Арт-стервятник. Где-то год девушки общались, ходили вместе на разные тусовки, заводили знакомства, доучивались в институтах. Юля заканчивала психфак МГУ. Весело, беззаботно, беспечная молодость со слабой перспективой. Инга подрабатывала переводчицей, работала синхронисткой на международных конгрессах и встречах. Когда ее приглашали на коктейли или разные мероприятия по случаю окончания какого-нибудь съезда или выставки, она брала с собой Юлю, так как пригласительные часто были на два лица. Юля время зря не теряла. Знакомилась, активничала и устроилась на работу психологом в одну крупную логистическую компанию. Параллельно училась на маркетолога. Поиск достойного мужика маскировался карьерным ростом. И, о чудо, она нашла объект в Сколково. Он подходил идеально. Перспективный, умный, волевой, неженатый и без детей. Лев Михайлович Кольцов. Красавец, спортсмен, харизматичный. Была только одна проблема, которую надо было помочь устранить. У Кольцова была официальная невеста. «Ты поможешь мне, я помогу тебе», начала Юля свою компанию по соблазнению Кольцова. «А что я должна сделать?» недоумевала Инга. «Изучи эту Ольгу Сомову. Ее надо скомпрометировать, так, чтобы он не простил, впихнуть в самую грязь вплоть до уголовки. Тогда он точно испугается и откажется от нее». «Я? Ты что?» Какая еще уголовка? Испугалась Инга. Ты хотя бы ему нравишься? Это мои проблемы, но у нас не так много времени. Инга хотела отказаться, но Юля ей запудрила мозги в прямом смысле этого слова. Она ее убедила, что по-другому они ничего не сделают. Просто так он от нее вряд ли откажется. А когда она окажется в нужном месте, то найдет партию и для нее. В это время Лев был на стадии организации своей новой компании Apollo Robotics и искал маркетолога. Юля плотно села за изучение андроидов. Льву нравились образованные и умные женщины, она это просекла, его не интересовали раскрашенные пустоголовые девицы с мыслями о безбедной жизни за мужем, как за каменной стеной. Его секреташе было далеко за сорок, и она впахивала у него, не покладая рук. Юля не просто так выбрала Ингу для данной миссии, та умела втираться в доверие, говорить тихим голосом, в котором не слышалось лжи. И главное, она была чистой, незапятнанной в сетевых скандалах, обычной девушкой, каких сотни тысяч. Никто бы не заподозрил, что эта скромная переводчица с глазами, как у лесной нимфы, способна на подлость. Ольга Сомова была дизайнером театральных костюмов, которая специализировалась на научной фантастике. Ее персонажи жили в футуристических и космических мирах, на других планетах или на космических кораблях. Она делала даже фейковых андроидов для съемок, и на этой почве на какой-то тусовке познакомилась с Кольцовым. Возможно, она даже приложила руку к дизайну первых роботов-андроидов, которых производила впоследствии компания Apollo Robotics. Личность творческая, яркая, с зеленой подводкой на глазах. Человеком она была неординарным, но довольно взбалмошным и непредсказуемым, что очень настораживало Кольцова, но чем-то она его привлекала довольно сильно, что он закрывал глаза на сложности ее характера. Как и все творческие люди, она мечтала об успехе, славе, востребованности, раскрутке. Состоятельный и перспективный Кольцов ее устраивал, она уже мечтала о новой студии, своей компании, крупных заказах. Помимо работы она вела закрытый блог под псевдонимом «Сомния», где писала всякую всячину, привлекая публику и возможных клиентов. Это были рассуждения о моде в театральных костюмах, о новых постановках по всей стране, а также заметки о своей жизни, в том числе о своем женихе-роботостроителе, крупном перспективном исследователе-бизнесмене. Вроде бы нежные посты, но с язвинкой. Мой жених сегодня опять говорил про роботов. Милый, но иногда хочется, чтобы он вспомнил, что я не искусственный интеллект, что мне нужны духи, сумочка, новая тачка, в конце концов. Инга создала фейковый аккаунт ArtVelcher, ArtSterviatnik и представилась агентом продюсерского центра, ищущим таланты. Она написала Ольге. «Ваши работы – это свежее дыхание. Актеры превращаются в личности благодаря им. Хотите сотрудничество?» Три недели регулярной эмоциональной переписки с цитатами из постов разных западных дизайнеров, что Ингей не составляло никакого труда найти. Лайков, споров, обсуждений творческих кризисов, лести сделали свое дело. Ольга прониклась к Арт Велча и Александру, который писал от имени этой чудесной, все понимающей компании. «Ты уверена, что это сработает?» – спросила Инга, правя фейковые скриншоты переписки. Лев помешан на честности. Если увидит, что она его презирает, все, конец. Юля щелкнула зажигалкой. В утечке Ольга якобы написала Александру. «Лева скучный робот. Терплю его только из-за денег. После свадьбы потерплю немного, пока не сделает мне студию, а потом можно и свалить». Инга слила скрины в закрытый чат, где сидели их общие со Львом знакомые. Через два часа ему скинули компромат. Лев вызвал Ольгу на разговор. Та отрицала, кричала, что ее взломали, но доказать не могла. Блок действительно был ее, а скриншоты выглядели настоящими. «Ты думала, я не увижу?» Его голос был холоден, как сталь. «Это подстава!» «Найди того, кто это сделал!» или мы больше не общаемся. Ольга пыталась докопаться до правды, но арт Велча уже исчез. Юля не была уверена, что первого удара хватит. Он может простить. Если она будет искренне отрицать, рыдать, потом секс, и дело заглохнет. Нужен план Б. И что это? Учти, я не хотела бы попадать в скандалы и светиться на таких вещах. Инга начала уже сожалеть, что вписалась в эту историю. Ей ничего уже не нужно было от Юли, все получалось как-то некрасиво. Да, Ольга, по сути, кривила душой и обманывала своего жениха, но это была их личная жизнь, а она, получалась вмешивалась в судьбы совершенно посторонних людей, да еще и наносила вред. А Юля оставалась божьим одуванчиком, не имеющим никакого отношения к этой довольно серьезной ссоре. «Ты никак не засветишься, Инга, дорогая. Давай уже доведем все до конца. Я никогда не забуду твоей помощи и обязательно тебе помогу. Вот увидишь», – взмолилась Юля. «По-другому и не скажешь». Инга молчала. У нее не хватило сил послать все к чертям. Она себя ненавидела. Юля положила на стол пачку феназепама.